михаил с нетерпением ожидал приезда накатай бека ибо только от него зависело исполнение его желания но тот как на зло не ехал давно уже собран урожай хорошийей пшеницей ядреным ячменем и просом заполнены доверху закрома вот пожелтел и пожух лист клубистые тучи с севера принесли с собой холодные дожди Тем временем коварные и всем недовольные сарайские беки, избрав себе в правители Амурата, сына Ардушейха, выступили против хана Кельдебека и, объявив его самозванцем, задушили в постели. Азнабишин горевал об этом добром и несчастном хане и по русскому обычаю помянул его загубленную душу. глава двадцать шестая Когда Наготай услышал о щедром подарке хана Кильдебека, он заткнул уши толстыми пальцами, желая этим показать, что ничего не хочет знать. Мало этого, принялся настаивать на немедленном уничтожении ханского дара, потому что сейчас при одном упоминании о Кильдебеке можно было лишиться головы, а он отнюдь не склонен был ее терять из-за нежданных, пусть и прекрасных, царских вещей. Михаил понимал, что Бек прав и не стал отговаривать, но уничтожать эти чудесные вещи он был не намерен. Он выбрал очень простое решение. Темной ночью, когда ни одна звездочка не могла проглянуть сквозь плотные снеговые тучи, а слуги погрузились в крепкий сон на своих жестких постелях, Михаил и Костка оттащили тяжелый сундук в замерзший сад и глубоко закопали его под старой яблоней. Ханский подарок надежно был погребен, никто не видел, где он зарыт. Это принесло заметное облегчение старому Беку, и с этой ночи к нему вернулся спокойный сон и хорошее самочувствие. Но Михаил Ознобишин не собирался следовать примеру хозяина, хотя его дар был более опасен. На каждой монете имя Кельдебека, а их у него имелось около тысячи, и все из настоящего серебра. Новенькие, круглые, блестящие динары, от которых нельзя и глаз отвести, хотя не в этом заключалась для него их ценность, а в том, что они являлись воплощением его свободы, его надежды и тайной радости. Он скорее отдаст на отсечение руку, чем расстанется с ними. Однако хранить их в таком виде — настоящее безумие, и Костка, недолго думая, предложил переплавить монеты в слитки. Это был хороший совет. За приличное вознаграждение сарайские мастера могли это сделать очень скоро, но не так легко оказалось сыскать надежного человека. Им оказался косой мастер, бывший гератец в прожженном кожаном фартуке, тщедушный и живой по имени заки Гератец трижды отказывался, охал, закатывал глаза и изображал на своем лице смятение и даже ужас. Да корысть, в конце концов, взяла верх, и он согласился. Однако потребовал ни много ни мало, а четверть того, что получится в солидках от расплавленного серебра. Михаил вынужден был согласиться. Когда серебряные слитки в виде коротких палочек, завернутые в тряпки, были спрятаны в углу его комнаты в тайнике, известном кроме него только костке, Михаил отправился к Наготаю. Ему хотелось знать, сколько будет стоить его свобода. Услышав просьбу своего Викиля, Наготай сначала удивился, а потом расстроился. Старый Бек не мог взять в толк, чем озноби у него плохо, чего ему не хватает. Уже и без того он, кажется, имеет все, что нужно, управляет хозяйством, как желает. Идет, едет куда хочет, нет за ним присмотра, не требуют от него отчета в своих действиях, кроме того, о чем он сам пожелает сказать. Всем он распоряжается, будто бы своим И для него Наготай он уже давно не раб, а как сын родной, потому что он любит и доверяет ему. Так зачем же, спрашивается, покидать его, старого и беспомощного? Что он, Наготай, будет без него делать? Ты подумал, на кого останется все это? Нет, ты уж погоди. Вот умру и езжай куда хочешь. На Русь ли, в Индию ли, в Хорезм? А теперь со вздохом сожаления сказал Бэк: "Сколько ни проси, каких денег ни сули, я не соглашусь".